Глава седьмая. Раиса молчит и отводит взгляд. Словно приходит в себя и понимает, что сказала лишнего. Вот только слово не воробей, и я буравлю ее взглядом, не собираясь отступать. В ее фразе про вину кроется что-то, чего я не знаю. «О чем ты, Раиса? Если уж начала, говори. Это Полина что, дочь Аллы?» Когда я произношу это вслух, у меня голова идет кругом. Алы и Марата был ребенок. Полина и его... Да нет, он бы не стал тогда с ней спать. Я усиленно отодвигаю от себя правду. Только идиоту непонятно какая связь между похожестью первой любви Марата и его нынешней любовницей. Просто так мужчины не ищут женщину, которая будет так похожа на другую, на ту, которую потерял. Нет, только если там не замешаны чувства. Марат любил Аллу, И ты сделала что-то, чтобы их разлучить, верно?» Спрашиваю я, наконец, вслух, когда Раиса ни звука не издает. Ее лицо выглядит таким бледным, что она могла бы слиться со стенами моей палаты. Но меня так трясёт что о ее самочувствии, я думаю, в последнюю очередь. «Я подставила Аллу. Честно, мне сейчас так стыдно. Но Алла совершенно не подходила Марату, лис!» Шепчет Раиса. И в её глазах я вижу чувство вины. Вряд ли она сама осознаёт, к кому она его испытывает. Кто с ней только не спал. Слухи про неё разные ходили. Вот ей подсыпала ей однажды в чай снотворное. Попросила друга сделать с ней пару фото в неглиже. Марат сразу же её бросил. И правильно поступил. Ты ему больше подходила. Он ведь на тебе женился. Если бы не было чувств с его стороны, он бы так никогда не сделал». Ты сейчас хочешь сказать, что Марат сделал мне предложение лишь бы отомстить бывшей? Я не думала, что можно чувствовать себя ещё хуже. Если до этого мне казалось, что моя жизнь — фарс, то сейчас я понимаю, что мой брак был основан на обмане и мести. Фикция. Бутафория счастливой семейной жизни. «Нет, конечно же нет. Он ведь не на следующий же день тебя в жёны взял». «Просто он, наконец, раскрыл глаза и увидел, что рядом с ним настоящая девушка, которая полюбит его и сделает счастливым. Он не настолько опрометчивый, чтобы делать что-то из чувства мести. Ты ведь и сама помнишь, что вы целый месяц встречались, и как глаза его при виде тебя всегда сияли. Разве можно такое подделать?» Рейса говорит убедительно. Сама верит в свои слова. Гореча оседает у меня во рту, но я понимаю» что правду о браке смогу узнать лишь от самого Марата. Мне бы обидеться на Раису за то, что она сделала то, чего не должна была, вмешалась в чужую личную жизнь, которая её не касалась, но я не могу. Счастливого брака уже всё равно нет, зато у меня есть дочка Аня и сыночек Матвей, а её отношения с братом уже не моё дело. «Но я не знала, что он и правда так был зациклен на Алле», что даже любовницу нашёл похожую на неё, добавляет Раиса и добивает меня. Но я прикрываю глаза. Хочу подумать обо всём потом, когда останусь одна. Давай закроем пока эту тему, Раис. Я сейчас не в состоянии разговаривать. Голова кружится. «Иди лучше отдай вещи Марату». Он подизождался со своей Полиной. Подруга сразу уходит с одним пакетом, а я остаюсь лежать и пялись в потолок. В голове вакуум, в душе раздрай. Позволяю себе сегодня побыть желе, а уже завтра начну решать, что делать дальше и как рассказать обо всем родителям. Рейсы нет всего ничего. Сходила, увидела ее. Спрашиваю я с интересом, ожидая подробностей. Ага, Марат так разорался, увидев спортивный костюм, но постыдился, кстати, мне свою любовницу показывать. Спрятал ее в шкафу только кусок больничного халата торчал. «Насчёт женских вещей не спрашивал?» «Спрашивал. Я сказала, что уже отдала их тебе. Он только заскрипел зубами, но ничего не сказал. Пытался вызнать, что я знаю, но я не стала пока показывать, что всё. Мне надо подумать обо всём и переговорить с Пашей. Хотя так и хотелось стукнуть братца по его чугунной голове. Сам не видит, какую ошибку совершает. Но что я сделаю? Не маленький ведь уже». «Взрослый мужик, своя голова на плечах есть», — качает головой Раиса. «Мне бы добавить, что ей бы эти мозги 15 лет назад, но смысл? Только поругаемся, а у меня на это сейчас нет сил». Раиса в этот момент ухмыляется и подходит ближе. «Но я бы посмотрела, конечно, на представление, как его любовница домой поедет. Кстати, вроде твои окна выходят на выход как раз». Раиса подходит к окну, и выглядывает вниз, и я решаю последовать за ней. Не то чтобы я и правда думала, что Полина поедет в больничном халате на такси, но когда мы смотрим вниз, это и видим. Вот только никакого такси. Марат стоит вместе с ней на крыльце. Вскоре подъезжает его личный водитель, в машину усаживается Полина, а сам Марат остаётся ждать. И когда на парковку заруливает жёлтая машина с шашечками, уезжает и мой муж». «Лис», — утешающе гладит меня по спине Раиса, и мы обе понимаем, что Полина для Марата не просто любовница. Даже меня он не всегда отправлял домой со своим водителем. «Всё хорошо, Раис. Я не увидела ничего нового. Присмотри, пожалуйста, за детьми эту ночь, хорошо? А завтра я уже буду дома». На следующий день ко мне на выписку приезжает Раиса с мужем, а рядом с ними стоит моя девочка Аня, Вид у неё недовольный, будто её оторвали от важных дел. Но я так рада видеть её, что меня переполняет радость. Мою сумку забирает Паша, а я кутаюсь в кофту и подхожу к дочке. Тянусь её обнять. «Привет, солнышко, как у тебя в школе дела?» Исправила оценку по-испанскому. «Мам, ты опять начинаешь?» Ворчит она и пытается меня оттолкнуть. По сторонам оглядывается, не видит ли кто из её сверстников эти нюни. Её подростковый бунт выбивает меня из колеи. И я всё пытаюсь понять, когда и что пошло не так. Помню, когда она только родилась, хорошо спала, лишь держа мой пальчик в своей крохотной ручонке. Марат тогда поставил её кроватку около нашей кровати. Я просовывала руку через прутья. Анька довольная засыпала, держась за мамин пальчик» а я расслаблялась уже следом за ней. Муж иногда пытался меня заменить, но дочка сразу замечала подмену и начинала плакать, требуя именно мамину руку. Тогда я была для неё самым важным человеком в мире. А потом она выросла, и самым любимым родителем стал для неё папа. Мама так, по боку. А ничего удивительного, Лис. Мама — это надо, а папа — это хочу. Вот Марат хоть раз что-то Аньке запрещал, «Он же для детей сплошной праздник. Раз у вас всё идёт к разводу, пора что-то менять. Не вечно же ему быть белым и пушистым перед детьми?» Говорит мне Раиса, когда мы немного отстаём и секретничаем. Она даже без слов понимает, как мне больно от поведения дочери. А в чём-то ведь подруга права. Марат привык, что проблемы, капризы, да и в целом воспитание детей на мне. «Удобно устроился, как сказала бы Раиса». И если раньше я считала это основой семьи, что мама домохозяйка и хранительница очага, а папа добытчик мамонта, то сейчас все это уже не актуально. Мне нужно подготовить и Марата, и Аню справляться со всем самим. Пусть Марат не думает, что без проблем получит развод и упорхнет в счастливое медовое плавание. Завтра у Ани родительское собрание. Вот я туда его и отправлю. Настал его черед обтекать от стыда что именно твой ребенок — то самое исчадье, терроризирующее всю школу.